Глава 3. Я распахнул глаза, вынырнув из глубин сна, словно пузырек из реки. Похоже, очнулся я ночью. До доносился лишь тихий гул насекомых. Засыпая я слышал тихую лютню, голоса и шаги эльфов, звон кузнечного молота и прочие звуки, но сейчас все стихло. Я закрыл глаза, в надежде снова провалиться в дрему. Но остатки сонливости растаяли уже через несколько секунд. Оставив надежду заснуть, я медленно сел. У противопоходного края палатки лёжа на вытяжку, спала ты на диалом А водки земли, которая должна была лежать между нами, куда-то подевалась. Накануне вечером я, как и моя временная напарница, тоже принял ванну. Погрузившись в воду, я досчитал до 100 и сразу же выбрался. К счастью, уши у нас с Асу не процедур не вытянулись, так что мы немедленно отправились в палатку столовой, где присоединились к офицерским солдатам. На удивление дружелюбным, и разделили с ними ужин из тонких лепешек, цыпленка, овощного супа и фруктов. Сытые и довольные, мы вернулись в палатку кизмель. Хозяйка к нашему возвращению же лежала под одеялом рядом с печкой и мирно сопела. При виде ее на меня снова навалилась, отступившая было сонливость. Мы с Асана переглянулись, мучры разошлись по разным сторонам палатки и легли на пушистые шкуры. Я расправил сожжённое рядом одеяло, натянул его до подбородка и в следующую секунду отключился. Я открыл окно меню. Два часа ночи. Выходит, я проспал целых семь часов. Теперь понятно, откуда такая бодрость. Закрыв меню, я бесшумно выбрался из постели. Потом раздвинул полок и выбрался наружу. Огни в железных корзинах почти не горели. Кромешной тьме мешал только голубоватый лунный свет. Я огляделся, но не увидел никого, кроме двух патрулирующих стену дозорных. Куда же запропастилась кизмель? Я было подумал, что она пошла выполнять следующий квест без нас. Но тут же замотал головой. У NPC не может быть такой свободы действий. К тому же, ее шкала здоровья в левом верхнем углу поле, зрение, по-прежнему полна. Немного поразмыслив, я направился в единственную неизведанную область лагеря темных эльфов, позади палатки командира, самой дальней от входа. Когда Лонному Святой Светоянкрада ничто не мешает, его вполне достаточно, чтобы спокойно гулять по ночам. Разумеется, саму Луну можно увидеть только рядом с внешними стенами уровней. В остальных местах приходится довольствоваться лишь ее отражением одного следующего уровня. Но этот рассеянный голубой свет наполняет все пространство, создавая ощущение сказки. Я обошел крупную палатку с востока и замер, увидев, что скрывается позади нее. Я точно помню, что в быти там была бесполезная мертвая территория: маленькое деревце, небольшая лужайка и все. Но сейчас я увидел под длинными ветками три новых деревянных объекта Надгробие. простые, но искусно вырезанные. Эльфийка, которую я не слишком активно разыскивал, молча сидела у лева. Разумеется, сейчас на ней было не только нижнее белье, но и блузка со штанами. Она смотрела вниз, кажется, на основании надгробия. Фиолетовые волосы впитывали лунный свет и тускло блестели. Поколебавшись несколько секунд, я медленно приблизился к эльфийке и остановился в паре метров от нее. Услышав мои шаги, кизмель подняла голову, посмотрела на меня и прошептала: Это ты, Кирита? тебе завтра придётся несладко, если хорошенько не выспишься. Я и так проспал дольше, чем обычно. Спасибо, что приютила». Не благодари. Эта палатка слишком большая для меня одной. Ответила Кизмель и снова повернулась к могиле. Я сделал еще два шага и тоже посмотрел на надгробие. На свежее еще белой древесине виднелась небольшая надпись. Я присмотрелся. «Тыльнель». Тилнель. overlineмал я и понял, что это имя немного напоминает Кизмель. Моя младшая сестра-близнец, ответила Эльфийка, выдержав короткую паузу. Она погибла в прошлом месяце в первой стычке после того, как мы спустились на этот уровень. Как можно догадаться по словам спустились на этот уровень? темные лесные эльфы хорошо знают о том, что летающая крепость Аенкарт состоит из множества этажей. Более того, При помощи магии, точнее, наговоров, они умеют самостоятельно перемещаться между ними, не полагаясь на лестницы в лабиринтах и врата телепортации. Правда, наговор этот работает только на уровне от 3 по 9, где у них замок. За время бета теста я прошёл всю кампанию эльфов, так что обо всем этом уже знал. Правда, в то время меня беспокоило лишь то, как забраться на верхние уровни раньше всех. Поэтому я даже не подумал о том, что война лесных и темных эльфов связана с историей внутриигрового мира. Мне вновь захотелось расспросить Кизмель о том, как именно появился Encart, но я погасил это желание, вдохнув полной грудью прохладный ночной воздух. Во-первых, такие важные вопросы нельзя задавать без Асуны. Во-вторых, для этого сейчас не лучшее время. Сейчас я должен расспросить Кизмель о покойной сестре. Тальналь тоже была воином. Нет, моя сестра была лекарем. Она лечила раненых на поле боя и никогда не держала в руках ничего крупнее кинжала её отряд находился в тылу и на него напали сокольники лесных эльфов у меня невольно спёрло дыхание сокольники они же Форест Эльвин falconer самые опасные мобы этого уровня не считая боссов уникальных хвостовых врагов со стороны темных эльфов им соответствуют волкрии dark elven wolf handler Но сокольники все таки неприятнее, поскольку умеют нападать одновременно и с земли, и с воздуха. Не знаю, как Кизмель восприняла мое молчание, но её напряженное лицо немного расслабилось. Не стой, стукана, присаживайся. Правда, у меня тут ни стульев, ни подстилок. Э, -э ладно. Якевнуло присел рядом с ней. Рядом с могилой росла пышная мягкая трава, которая приняла мой вес не хуже подушки. Эльфийка подняла лежащий рядом бурдюк, выдернула пробку, отпила, затем предложила мне Я машинально поблагодарил ее и взял кожаный мешочек, уже почти забыв, что разговариваю с NPC. Я поднёс бордюк рту, наклонил, и из него полилась густоватая жидкость. Сначала я ощутил кисло-сладкий вкус, проглатывая обжигающее касание спирта и наконец освежающее послевкусие. Когда я вернул бурдюк язмели, она перевернула его и вылила все остатки вина на могилю тельней. Моя сестра очень любила вино из цветков и луны слезы. Я тайно прихватил его из замка, чтобы потом ее порадовать. Но она его так и не отведала. Бурдюк выскользнул из руки и плюхнулся на траву. Кизмель медленно обхватила колени руками. Вчера, когда я вызвалась добровольцем на задание по возвращению завета, я была готова умереть. Более того, хотела этого. Я рассчитывала, что в лучшем случае смогу забрать лесного эльфа с собой, но судьба привела вас на поляну, которая должна была стать моей могилой. Я была уверена, что боги покинули этот мир. Однако Пробормотала кизмель и посмотрела на меня. Я заметил в её чёрных глазах влагу и окончательно перестал понимать, как реагировать. Ведь младшая сестра кизмель была настоящей жительницей этого мира, и обладала всего одной жизнью. в отличие от меня, гостя Айнкрада. Хотя нет. Теперь это уже не так. Сейчас, когда мы с Асуна заперты в смертельной игре, у нас тоже есть только одна жизнь, как и у Кизмель. Но перед тем, как вмешаться в ее поединок с лесным эльфом, я рассуждал крайне глупо. Я легкомысленно решила, что эльфы мы, может, и не победим, но в этом нет ничего страшного, когда потеряем половину здоровья, тёмный эльфийка принесет себя в жертву и спасет нас. Я допустил огромную ошибку, когда выхватил меч с расчетом на это. На самом деле нужно было просто сражаться изо всех сил. Не задумываясь о том, что должно произойти потом. Я должен был волноваться о спасении жизни своей, Асуны, Кизмель. Охваченный чувством досады, я сказал: "Нет, не ноги привели нас туда. Мы с Асуной пришли сами, Кизмель. Мы останемся с тобой до конца, пока ты не вернешься домой". Эльфика слабо улыбнулся и кивнула. Тогда я буду защищать вас, пока наши пути Мне разойдётся. 15 декабря 2022 года, четверг. Наша команда, состоящая из мечника 14 уровня Кирита, раперистки 12 уровня Асуны и квестового NPC эльфийки 15 уровня Кизмель, чуть свет покинула лагерь в поисках новых приключений. Вернее, мы вышли даже раньше, чем чуть свет. Было 3 часа ночи. Лес дремал в голубом лунном полумраке. Почему мы вы выдвинулись так рано? Дело в том, что когда мы с Кизмель вернулись в палатку после ночной вылазки, Асна, вопреки моим ожидании, не спала крепким сном, а встретила нас в полном боевом обмундировании. Увидев меня без брони и оружия, она удивленно спросила: "А разве ты не к походу хотел готовиться?" В следующую секунду в палатку вошла Кизмель. и взгляд Асне, стал заметно холоднее. Поэтому мне пришлось заверить ее, что я уже давно готов отправляться в путь. Асна еще долго бросала на меня подозрительные взгляды. Я прекратила лишь когда мы покинули лагерь, вышли из прохода в скалах и снова оказались в ту, блуждающего тумана. В голубом свете луны поросшим мхом деревья, стелящиеся по земле туман казались еще волшебнее, чем днём. Даже я, хоть увидел уже эту картину, невольно ахнул. Асуна же чувства захлестнули настолько, что со словами: "Какая красота!" Она на полминуты застыл на месте. Тёмный эльфика в очередной раз меня удивила. Все это время на терпеливо ждала вместе со мной. Конечно, именно так и должны вести себя NPC, ожидающие реакции игроков. Но мне все равно казалось, что Кизмель поняла чувства Асуны и поэтому предпочла подождать. Когда Асуна наконец пришла в себя и обернулась, Эльфийка тихо обронила. Она тоже очень любила ночный лес. Что ж, идемте. После того, как мы выполнили квест Нефритовый завет, командир темных эльфов дал нам следующий охоту на ядовитых пауков. Суть его в том, что в лесу расплодились ядовитые монстры-пауки, которые мешают войску эльфов. Поэтому мы должны уничтожить их логово. Разумеется, я этот квест в свое время уже делал. но, увы, Система прочит паучьего логова в случайном месте. Поэтому воспоминания из бэт уже не помогут. Нам придется блуждать в поисках логова по лесу, по ходу дела сражаясь с пауками. И, конечно же, во время этого квеста мы не раз и не два испытаем на себе действия паучьего яда. Яды — однозначно самая часто встречающаяся категория среди многочисленных дебафов в Сао. И хотя слабый яд первого уровня или лёгкий яд второго не слишком опасны, к ним все равно нужно подготовиться, как следует. Сколько у тебя с собой противоядий? спросил я у Асаны, пока мы шли по лесу. М-м. Mm -hmm. Раперистка открыла меню и заглянула в него. Три в поясной сумке, еще шесть в инвентаре. У меня примерно столько же, должно хватить. Я кивнул и вдруг задумался. Противоядие это зелье. Их воды от кристаллов может использовать только владелец. Другими словами, если паука отравит кизмель, ей э, придётся выпить свое противоядие. Слушак, измель, обратился я к ей, шагавшей по заделифике, чтобы развеять подозрение. У тебя есть зелье противоядия? Несколько на всякий случай есть, но, как правило, они мне не нужны, потому что у меня есть вот это. Эльфика не без гордости показала мне правую ладонь в облегающей кожаной перчатке. На указательном пальце поверх перчатки красовался широкий перстень. В тусклом свете лоны блестел камень такого же зеленого цвета, что и противоядие. Что это за перстень? Дар Ее величества, который я получил от нее вместе с мечом по случаю вступления в ряды гвардейцев. Он дает мне раз в десять минут использовать наговор противоядия. Ни ничего себе! Захотелось закричать мне, но я чудом удержался. Ни до, не после запуска игры я даже не слышал об украшениях, которые дают вечный навык избавления от яда, пусть и кулдауном, но все же. Если перстень способен мгновенно избавлять даже от смертельного яда пятого уровня, то это крайне, крайне, крайне ценная вещь. Кажется, мысли выступили на моем лице, поскольку Кизмель деликатно кашлянула. Не смотри на меня так жалобно, я все равно его не отдам. В первую очередь потому, что этот перстень черпает силы из остатков магии. который еще течет в крови жители Рюсры, скорее всего, людям воспользоваться не смогут. Скорее всего? Захотелось переспросить мне, но я опомнился и замотал головой. Нет-нет, мне даже в голову не приходило клянчить его у тебя. Я просто рад, что у тебя есть чем бороться с ядом. Отверки все обвинения в нечестивых помыслах. Правильно, слыка заметила сына. Ты ведь мужчина, выпрашивать у девушек кольца тебе не положено. Да, совершенно верно. Погоди, ты говоришь так, будто девушкам девушка мужчин выпрашивать можно, пробормотал я, не замечая, как стираю улыбку с лица Асуны. Я не это имела в виду. И о кольце я тебя никогда не просила. Так ведь и я тебе не говорил об этом. Мы остановились, вперлись друг в друга взглядами и заворчали. Кирита, Асуна. Немного сзади наобразилась к нам Эльфика. Простите, что прерываю ваш разговор, но ворчание. к нам что-то приближается и кажется у него больше ног, чем у эльфа, человека или животного. Ворчание. Причём их двое, спереди и справа. Переднего я оставляю вам. Ворчание. Ворчание. Мы совсем прекратили бессловесную перепалку и одновременно перевели взгляды. Что-то быстро приближалось к нам под сенью деревьев. Существо было раза в два ниже нас, но гораздо шире, оно без конца перебирало длинными лапами и почти скользило по земле. В следующую секунду перед глазами появился цветной курсор, смесь розового и красного, затем шкала здоровья и подпись. Трикет Спайдер. Асуна, готовься к бою, выкрикнул я мгновенно собираясь мыслями и выхватывая меч. Но к этому времени рапирист уже держала в правой руке обнажённый флорет ветра. Мы договорились по ходу этого квеста собрать материалы, чтобы в лагере сделать ей новое оружие. Так что для зелёной рапиры, веры и правды служившее Асуне с первого уровня это выступление будет последним. Но у них только одна прямая атака укус. Но еще не умеет стрелять нитками из попы. Если попадёшься, запутаешься. Поняла? Куртка ответила Асн и бросил на меня недовольный взгляд. Ну что ей теперь не нравится? Успел подумать я перед тем, как осознал свою оплошность. Э, прости. Пусть будет не попа, а ну, проехали уже. Крикнула Асн, от Токус ядовитого паука изящным шагом в сторону и проткнул ему глаз с решительным прямым выпадом. Конечно, ядовитые клыки и липкие нити опасное оружие, но на фоне всех насекомых, с которыми нам уже приходилось сражаться, пауки чаще еще довольно слабые. Они не летают, не убегают, у них нет твердого панциря. К тому же, между атаками у них большие паузы, во время которых мы с Асуной сможем легко меняться местами. Быстро лишив паука почти половины здоровья комбинации навыка мечника и обычной атаки, Асна отпрыгнула и мельком глянула на меня. Дав ей взглядом понять, что подменю ее, Я начал готовиться тоже вступить в бой. Если бы мы сражались не в лесу, а в поле, а без особого урона одолела бы такого врага сама. Однако здесь паук постоянно выпускал нити, которые сетью повисали между деревьями. Сети держались долго, где-то по полминуты каждая, так что пространство для маневра со временем уменьшалось. Конечно, можно было попытаться отойти в другое место. Но в таком случае появлялся риск наткнуться на еще какого-нибудь монстра. Особенно в этом лесу, где сухое дерево на проверку может оказаться энтом. Паук чаще издал характерный виск, Характерно для игровых пауков, конечно, и бросился вперед. В ответ Асуна разрядила наклонный выпад прямо в Клокастерот. Этот навык, в отличие от прямого выпада, бьет вниз, поэтому не может похвастаться такой же дальнобойностью, но при этом он гораздо сильнее за счет возможности навалиться на противо телом. Астре ударился клык. Вспыхнули спецэффекты. Ясно с пауком полетели в разные стороны. «Свеч!» — крикнул я и со спины рубанул мечом по мягкому получьему брюшку. Обычный безыскусный удар, зато прямо по предельному органу на заднице паука. Монстр коротко взвизгнул и развернулся. В уцелевшем глазу горела злоба, через беспокойно дергалась, истекая ядом. Хотя эти пауки считаются довольно маленькими, размер у них все равно внушительный. Метра полтора между концами противоположных лап. Наверняка люди, которые боятся пауков, при виде таких монстров получают сильнейшие психологические дебафы. Я насмотрелся на пауков в детстве на территории местного храма и даже как-то раз засунул голову в укрытие одного, особенно огромного, и поэтому сражался, как ни в чем не бывало. И все же надо отдать должное Асуне. Из-за любви к Вани она казалась мне брезгливой городской девушкой. Однако этого моба она не испугалась. Из-за этих размышлений я невольно покосился на раперистку, которая наблюдала за мной стоя неподалеку. Этим тут же воспользовался паук. Восемь серых волосатых лап сократились, и монстр прыгнул на меня. Если игрок пропустит такой прыжок, то будет сбит с ног нокдауном. За это время паук несколько раз укусит и обязательно отравит бедолаку. Поэтому от прыжков надо уворачиваться, во что бы то ни стало. Я отреагировал поздно и понял, что шаг в сторону или контратака мощным навыком мне уже не помогут. Вместо этого я издал не слишком громкий звук и начал заваливаться назад. Выждав небольшую паузу, изо всех сил пнул правой ногой вверх. Лодырь вспыхнул желтым и прочертил в воздухе полукруг. Полумесяц навык рукопашного боя. Как правило, этот навык используется для того, чтобы сделать обратное сальто из положения стоя, но его можно включить и во время падения назад. Главное правильно двинуть ногой. Другими словами, с помощью этого замечательного боевого навыка можно атаковать даже Лёша, но это весьма рискованно. После промах он не только сковыт игрока задержкой, но и роняет на землю. К счастью, мое отважное решение подпустить врага поближе оправдалось себя, и нога попала прямо в основание одной из паучьих лап. Раздался приятный сочный звук, и паук отлетел к в воздухе. Я вскочил на ноги, благодаря инерции посмотрел за спину. Перевернутый паук валялся у корней одного дерева и беспомощно дергал лапами. Пауки без крыланостиком переворачиваются очень медленно, так что я спокойно поднес рукоять закалённого меча к поясу и отвела лезвие в сторону. Черное лезвие вспыхнуло синим, и неведомая сила толкнула мое тело вперед. Э! <связь> Взрев я, отталкиваясь от земли, и взмахнул мечом слева направо. Лезвие описало в воздухе строго параллельной земле линию, вспаривая круглые паучье брюшка. Как только клинок остановился, я вывернул запясть и рыбанул справа налево. Горизонтальная дуга. Навык мечника из двух параллельных землеударов. После двух мощных ударов по уязвимому брюшку паук отлетел еще дальше, орошая землю зеленой жидкостью. Он снова приземлился вверх тормашками. Лапки сложились, и через секунду монстр разбился вдребезги. Я выпрямился, опуская отведенный влево меч. Затем пару раз взмахнул клинком из стороны в сторону и убрал в мощное Развернувшись, я немедленно встретился глазами с приближающейся Асуной и машинально поднял руку, чтобы она дала мне пять. Европейско-понятное дело такого не ожидала, и на миг растерялась. К счастью, затем все таки слегка хлопнула меня по руке. Но не успел я почувствовать облегчение, как она заметила: "Что то ты посреди битвы слегка забылся? Да, прости. И о чем же ты задумался?" спросила она, сверля меня взглядом. Я и сам не сразу вспомнил, вроде бы о том, что эта раперистка на удивление спокойно переносит пауков. Пока я гадал, можно ли сказать об этом Асуне, справа раздался другой голос. Даже слабый враг может стать смертельно опасным, если его недооценить. Кирита. Я посмотрел вбок и увидел, как со скрещенными на груди руками. Похоже, со своим пауком чаще она расправилась намного быстрее на Асуной. Как и раперистка Эльфика строго смотрел на меня. Я почувствовал себя школьником, которого одновременно читствуют одноклассница и учительница. Э, нет, я не недооценивал его, просто задумался, машинально попытался оправдаться я. Поэтому тебя и спросили. О чем? Э, э... Я так и не придумав, как замять тему, смирился и сознался. Я немного удивился тому, что Асун совсем не боится пауков, ОС и так далее. Что? Ты подумал о такой ерунде? Масккнула Асун. Да, кивнул я. Реперистке еще долго смотрел на меня, вздернув брови, но наконец выдохнула. "Жирки такого размера, по сути, те же животные. Не могу же я пугаться внешности всех встречных монстров". "Понятно", я снова кивнул. Асуна покачала головой, и вдруг мы услышали смешок кизмель. Я ошарашенно перевёл взгляд и увидел, что эльфийка ласково смотрит на Асуну сверху вниз. "Ты очень смелая, Сионэль". Она тоже никогда не боялась материальных монстров, ни жуков, ни слизников, ничего. Под конец голос Змейл потух, и Масасу на невольно опустили глаза. Хотя Асуна не видела могилу, Сильныль я успел рассказать ей по пути. Простите, не стоило этого говорить. Тихо извинился Змейл, заметив нашу реакцию, затем подняла правую руку, словно пытаясь сменить тему. Кстати, что означал тот жест, который вы только что исполнили? Спросила она, я слегка взмахнула рукой. Я снова задумался. Стоит ли объяснять, что такое дай пять, тёмные эльфийки, NPC из мира Сао? Но прежде чем я пришел к какому-либо выводу? Асу улыбнулась и ответила сама. Это люди так поздравляют друг друга после хорошей битвы. Она тоже подняла правую руку и хлопнул хлопнула Кизмель по ладони. раза в полтора, если не более, бодрее, чем меня. После хлопка кизем я какое-то время разглядывал свою ладонь. А затем крепкожала, будто пытаясь сохранить ощущение. Понятно. Мы, эльфы, не очень любим прикосновения. Но это хорошая традиция, заключила Кизмель, снова подняла правую руку и повернула ко мне. Отказываться было бы неправильно. Так что я от души хлопнул ее по ладони. Раздался звонкий хлопок. Рука ощутила жар. Вдруг мне на ум пришло одно воспоминание. Оставшийся в далеком прошлом первый день смертельной игры. Хотя на тот момент Сао ей еще не был. Ровно 39 дней назад, в воскресенье 6 ноября, мы с моим первым другом, бойцом с сабле по имени Кляйн, беспечно охотились возле стартового города первого уровня на синих кабанчиков, новичковых монстров. Кляйн никак не мог освоить запуск навыков мечника. Наконец, мне удалось объяснить ему, как работают начальное движение, и он победил первого врага. А затем мы на радости хлопнули друг друга по рукам. Но с тех пор мы ни разу не пересекались. Дело в том, что вскоре после этого Акихи Каяба провёл свой жестокий инструктаж, и я первым делом бросился к следующей деревне, оставив бросив новичка Кляйна в стартовом городе. Кирито? Что-то не так, Кирито? Асуна и Кизмель окликнули меня одновременно. Я попнился, поднял голову и спешно брал руку, которая, оказывается, так и не успел опустить. А, э, нет, ничего. В попыхах ответил я и неуклюже улыбнулся. Взгляды девушек стали еще подозрительнее, но вскоре Кизмель кивнула. Хорошо, тогда поспешим. Лога должно быть в той стороне, откуда пришли эти пауки. Ага. А пришли они откуда? Оттуда. Вздыхая, ответила раперистке и показала пальцем на северо-запад. Мы снова отправились в путь. Спустя шагов 30 Асна нагнулась ко мне и прошептала: "Слушай, Кизмель упомянула материальных монстров?" Да? ну да. Это значит, бывают и нематериальные? Э? Ты сейчас о всяких призраках? переспросил я. На лице Снанык отразилась нешуточная тревога. Да, я о них. ответила она, кивая. Честно? Не знаю. Во время бета они мне ни разу не попадались. И вообще непонятно, можно ли победить бесплотного монстра мечом. Хм, ладно, хорошо. Я так и не понял, к чему это было. Но больше он ничего не сказал и замедлил шаг, чтобы поравняться с Кизмель. Мне стало слышится дальше в сторону предполагаемого логова ядовитых пауков. С пауками, чаще их более сильными сородичами пауками заросли, нам пришлось сражаться еще четыре раза. После каждой битвы мы уточняли направление и двигались дальше. Наконец впереди показался Пологи Холл. На освещённой луной склоне зиял черный вход в пещеру. Я присмотрелся к нему из тени дерева и разглядел с десяток маленьких пауков, которые, правда, по размерам тянули на тарантулов реального мира. Скорее всего, это и есть логово, которое мы искали. Этих маленьких тоже придется истребить, тоскливо спросила Асу, высунув голову над моей. "Не, это критеры", ответил я, пожав плечами. "Критеры? Дребезжалки?" "А?" не понял я, и аэроперистка перешла на назидательный тон. "В английском клитера Это звукоподражание дребезгу. А, понял. Нет, ты меня не расслышала. Они называются критер. На языке MMO это такие маленькие существа не для битв, а для антуража. Бабочки там, городские кошки. А, знаешь, мне надоедает каждый раз тебя спрашивать. Составь уже словарь жаргона. Э? Я собирался было сказать, что это скорее работа арга. Но тут за спиной послышался насмешливый шепот Кизмель. Я вижу, вы до сих пор не способны найти общий язык. Наверное, здесь нечему удивляться, ведь до великого разрыва Человечества было разделено на девять королевств. Мы с Асуной невольно приглянулись. Ради этого мне пришлось задрать голову, а Асу не наклонить. Слова великий разрыв невольно напоминали мне один случай, произошедший около месяца назад. Многие игроки вдруг испытали внезапный разрыв соединения. Он же дисконнект, который примерно час не давал им вернуться в игровой мир. До меня дошел вслух, что этот разрыв случился со всеми игроками без исключения. Из-за этого даже мне пришлось ненадолго прервать отчаянную прокачку и засесть в комнате. Эти загадочные неполадки с соединением поначалу встревожили игроков, но сейчас всеобщее мнение склоняется к тому, что часовые разрывы объясняются перевозкой игроков в больнице. Однако Кизмиль явно понимала под великим разрывом нечто другое, ведь она житель этого мира и не может знать о том, что мы с Асуны просто подключены к нему с помощью нейрошлема. Возможно, этот термин тоже имеет какое-то отношение к рождению Летающей крепости Айенкард. Я мигом придумал несколько способов расспросить ки змеля подробностей, но не успел открыть, рот, как тёмный эльфийка сделала шаг вперед. Что ж, давайте изучим эту пещеру. Нам нужно убедиться наверняка, прежде чем докладывать командиру о том, что мы нашли логово ядовитых пауков. Стремительно обесценивающаяся память об этом тесте подсказывала, что квест Охота на ядовитых пауков состоит из двух частей. В первом мы должны найти на первом ярусе пещеры вещь, принадлежавшую мертвому разведчику темных эльфов, и принести ее в лагерь. Во второй части нужно будет вернуться в пещеру, спуститься на второй ярус и победить королеву пауков, которая прячется в его глубине. Другими словами, даже когда мы выясним, что это действительно логово, квест не закончится. В эту сурую пещеру нам еще предстоит вернуться. Знаешь, я не очень люблю подземелья природного типа. с творением пробрамоталасана, когда под кожаным сапогом хлюпнула лужа. Я закивал, искренне соглашаясь с её словами. Это точно. Будь тут хотя бы светло. В искусных подземельях, лучшими примерами которых служат башни лабиринты, есть и настенные лампы, и светящиеся камни, так что с освещением никаких сложностей. Однако в логове пауков стояла почти кромешная тьма, с которой безуспешно боролся светящийся мох. Из-за этого мы с Асун держали в левых руках зажжённые факелы, но толку от них мало. Светят недалеко гаснут от падения воды и так далее. К тому же, обычно левая рука у меня свободна, так что с факелом в руке исполнять навыки мечника очень непривычно. Конечно, щитовикам, которые приходится менять верные щиты на факелы, живется еще хуже. Но трудно радоваться такому счастью, когда выискиваешь перед боем участок по суше, чтобы аккуратно бросить факел на землю. Ам надёживало только присутствие кизмель. Эльфийские глаза, которые хорошо видят в темноте. Если в лесу попадавшиеся пауки сами прыгали, то в пещере они быстро бегают. Однако Эфика предупреждала об их появлениях задолго до того, как они показывали в свете факела. Нам в сличвых хватало времени, чтобы перехватить меч и приготовиться к битве. Мы медленно уверенно обходили помещение первого уровня пещеры, радуясь сундукам с сокровищами и подбирая руду для нового клинка Асуны. Когда мы уже почти разведали всю карту, у Асны появился запоздалый вопрос. Кстати, а это подземелье тоже, как его там, инстанс или антоним к слову инстанс, паблик. Мы сейчас в паблике. Ответил я на гибаську Хуасуны. Если бы нас услышала идущая впереди кизмель, то опять посветовала бы на несовершенство языка людей. Если тебе интересно, почему то дело в том, что эта пещера нужна не только для охоты на идавитых пуков. Сюда ведут и другие квесты. А? И какие же Ну, из деревни после леса сюда шлют м, искать потерявшегося питомца, а из главного города. Мой голос оборвался. На освещенном оранжевом пламенем лице Асуны появилось недоумение, но я застыл, себя оторвать от нее взгляд и посмотреть за спину. Я видела лишь кромешную тьму. За нами никого не было. Но что это? Мне показалось или я услышал тихий лязг металла? Что на тебя нашло, Асуна? Сколько времени? Мы пробыли на третьем уровне. Моース еле поспать, так что часов в 14. О, это плохо. Сейчас как раз самое время. Еще раз. Что с тобой не так? Я снова обернулся и быстро прошептал. Из главного города сюда ведет один важный квест. Не всегда, потому что у него есть несколько вариантов, но значительная часть взявших его у игроков придет искать кое-какую вещь в эту пещеру. В зависимости от размера группы они должны добраться сюда спустя 10-15 часов после того, как возьмут задание. Вдруг я вновь услышал ляск. Наш шедший впереди кизмель замерла, а значит, мне не показалось. Эльфика нахмурилась, слушалась и обратилась к нам. "Кирита, Асуна, похоже, мы в пещере не одни. А? Уверен, это игра люди войны. Кизмель, у нас с ними сложные отношения, и нам не хотелось бы попадаться им на глаза. Надо же, мне тоже". Эльфика улыбнулась и показала на нишу в стене рядом с нами. "Давайте спрячемся там и подождем, пока они не пройдут". "Чего?" Асуна округлила глаза. Да, мы можем там укрыться, но у нас будет видно в свете факела. Кизмиль снова улыбнулся и кивнула. Но нас жители леса много секретов. Кизмиль завела насасуны в на метровой глубины, прижала к дальней стене и нависла над нами. Ко мне одновременно прижались и округлый нагрудник, и подтянутый живот, и оголённые гладкие бедра. Я даже подумал, что сейчас из-за выходки Кизмиль сработает системная защита от домогательств, но этого не произошло. Эти мобрикосновение NPC её не активируют. «Гасите факелы. Серьезным лицом прошептала эльфийка, не догадываясь, о чем я думаю. Я послушно опустил пламя в лужу на полу. Когда вокруг нас воцарилась тимаки, змель расправила свой плащ и накрыла им нас. Удивительно, но заурядный на вид плащ изнутри оказался совершенно прозрачным. Разумеется, в темноте я почти ничего не видел, но впереди слегка мерцал зеленый светящийся мох. И это еще не все чудеса. Хотя я не включил навык скрытность, перед глазами вдруг появился одноименный индикатор. Более того, он показывал невероятные 95%. Другими словами, плашки Измель был зачарован, вернее, заговорен на скрытность. Будто мало мне было завидовать ее перстню. Так вот, Кирита, договори да уж, раз начал. Тихо заговорила с прижатая кизьмель справа от меня. Её голос оторвал меня от раздумий. Я вспомнил, о чем мы говорили, и ответил: «Ах, да!» Вот эти люди, которые бегут сюда, взяли тот самый квест, которого так долго ждали все рейдеры, квест на создание гильдии. Еле видные во тьме карие глаза резко округлились. Раперист мигом поняла, о чем речь. Она попыталась что-то ответить, но тут вмешался Змей. Тихо, сейчас они пройдут. Мы с Асуной нервно сглотнули и притихли. В секунд через десять мы услышали ляск железных доспехов. Двое. Нет, трое бойцов в тяжёлой броне. Затем звуки шагов. В группе было человек 5-6, и наконец раздался без мужской выкрик на совершенно неуместный в пещере громкости. Какого черта? Почему все до единого сундуки уже открытые?» Я не просто узнал этот голос. Мне показалось, что я с ним никогда и не расставался. На самом деле, с тех пор, как я слышал его последний раз, прошло уже почти 15 часов. Но тут сыграла свою роль либо уникальность голоса, либо то, что я пока так и не добрался до главного города. И самой первой у меня в голове мелькнула мысль: «Опять ты. Бледное лицо Асны немного скривилось. Видимо, она подумала то же самое. Мы ждали затоев дыхания, и через несколько секунд перед нами прошел первый игрок. Ношительная чешуйчатая броня, низко надвинутый кольчужный капюшон. Из-за темноты я не мог разглядеть цвет рубашки и штанов, но и не виде мог сказать, что они болотно-зелёные. Игрок был снаряжен круглым щитом и одноручным топором. Довольно редкое зрелище на передовой. Владелец топора без конца врачал его, ловко перебирая пальцами правой руки. Второй игрок оказался похожим обладателем щита и одноручника, а вот третий, в отличие от них, шел без шлема. Вместо него торчали волосы, напоминающие шипы на голове. Пронзительный взгляд, вечно искривлённые губы, стальной нагрудник, прямой одноручный меч. Его имя Кибао. Судьба крепко связала меня с ним еще на боссе первого уровня. Он возглавляет недовольных бывшими бета тестерами и относится ко мне враждебно. Так что встреча в подземелье однозначно сулит мне словесный выпад с его стороны. Или два, или три, или 4. Проходя мимо ниши, Киба бросил взгляд в нашу сторону и показатель скрытности опустился до 90%. К счастью, он нас не заметил. И я мысленно выдохнул. За ним прошло еще трое игроков. Раздражающий ляск и звуки шагов начали затухать и вскоре совсем стихли. Подождав еще несколько секунд, Кизмеля загнулась и вернула плащ за спину. Асуна медленно выдохнула и пробормотала со сложной гаммой чувств на лице. я почему-то нервничал даже сильнее, чем в битвах с монстрами. Э-э, откликнулся я. Это при том, что они его не стали нас насбить, если бы заметили. Раперистка причудливо двинула головой. Не то кивнула, не то очнула. Но он мог бы потребовать, чтобы ты поделился предметами, которые взял из сундуков. Ну что ты? Даже он у такой не пойдет!» Надеюсь. Не слишком уверенно возразил я. Кажется, эти слова услышала Кизмель. Выглянув и убедившись, что шестёрка ушла, она обернулась и спросила: Вы знаете людей из этого отряда? А, ну, да, ответил я. Но он нас не назовешь друзьями. О? А я слышала, что люди крепости долгое время живут друг с другом в мире. Конечно, я не имел в виду, что мы друг друга зарубить хотим. Мы вместе ходим убивать больших монстров и так далее. Просто не очень ладим. Поскольку я бы никак не объяснил кизмель суть противостояния между бывшими бетатестерами и новыми игроками, ответ у меня получился сумбурным. Но эльфик он, к счастью устроил. Она кивнула и кисло улыбнулась. Понятно. Я состою в ордене Сафоры, и у нас такое же противостояние с рыцарями Сандала, защитниками столицы. Что такое Сафора? Задался я вопросом. но тут раздался жизнерадостный голос Асуны. Как здорово! У вас ордена называются в честь деревьев? А какие еще есть? Есть рыцари Пансыруса, они носят самую тяжелую броню. С ними мы тоже не очень ладим. Ах ты! Значит, я тоже вступлю в рыцари Сафоры? Если, конечно, можно. Кизмель вновь улыбнулась. Увы, но история еще не знала примеров, чтобы королевство Рёсре преподносил рыцарский меч человеку. Впрочем, учитывая ваши заслуги, она вполне может согласиться дать вам аудиенцию. Правда? Значит, нужно выложиться еще больше. Гасна не растеряла оптимизма, но мне знавшему о сюжете компании слишком многое, пришлось потупить взгляд. В бытике квесты довели меня только до столичного города темных Эльфов на девятом уровне. На этом компания оборвалась, и пройти через огромные врата замка мне никто не предложил. Ну ладно, пора бы нам выдвигаться дальше. Мы сникло, мысленно уже уже себя в ученицы Сафоры, и похлопала меня по спине. Я оставил свое свои раздумья, протянул что-то в ответ, подобрал факел с пола и отдал один Асуне. Даже брошенный в лужу факел можно использовать снова, если у него еще остались очки прочности. Мы подожгли факелы, чиркнув имя о стену, выглянули из ниши на монерке змейль и внимательно прислушались. Если отряд Кибао пришел сюда ради квеста на создание гильдии, то, им, вероятнее всего, нужен второй ярус. Первый мы от пауков почти очистили. Так что игроки должно быть уже спускаются по лестнице. На втором ярусе их ждут опасные мобы, но в шестером победить их не составит никакого труда. Я смахнул правой рукой, открывая меню, и проверил карту первого яруса. Мы следовали уже четыре пятых этого уровня, оставив лишь два серых пятна. Под одним должна быть лестница вниз, а под другим ключевой предмет, за которым мы пришли. Решив, что первым делом лучше сходить в зону подальше от отряда кибао, я закрыл карту. Ну ладно. Давайте пойдем в Начал говорить, я, и вдруг наткнулся на взгляды змей. Лишь через пару мгновений я понял, почему она на меня смотрит. Может ли лиnpc предоставить какое-то объяснение тому, что я открыл меню? Или же Эльфийка сделает вид, что ничего не увидела? Давненько я не видела наговора людей. А? Наговоры?» Именно. Хотя раса людей потеряла почти всю свою магию, некоторые наговоры остались. И сейчас ты использовал один из них, не так ли? Насколько я знаю, призрачный моноскрипт призывает вестелесную книгу, в которой можно хранить не только знания, но и предметы. А ведь и правда. Если подумать, призыв светящейся фиолетовой панели взмахом руки самая настоящая магия. Да, ну да, именно так. Языки вол проникли словами к изме. Согласно карте призрачного манускрипта, нам сейчас лучше пойти вон в ту сторону. Асна стоял за спиной к изме и с трудом сдерживала смех, слушая мой наигранный ответ.